Глава тридцать первая. Однако остаться с Тимирантом наедине мне довелось не скоро Опять только после отбоя. Мы выскользнули из дома, отошли подальше и заговорили одновременно. «Мне кажется, во мне точно живёт дракон! Элис, некоторые женщины из тех, что у тебя занимаются, просто ужасны!» Я хмыкнула. «Что ты имеешь в виду? Кто тебя обидел?» Спросила, скрывая улыбку. «Рассказывай ты первое. У тебя информация важнее». Тут же заинтересовался моей новостью Рант. «Мы вошли в кабину, и я принялась подробно делиться всем, что почувствовала сегодня на занятии и что сказал про меня магистр. И вот теперь мне кажется, что во мне живёт дракон, но в то же время я и магию свою применять могу». Завершила я рассказ и посмотрела на принца с надеждой. Может быть, он знает о подобных случаях? «Я уверен, что драконица в тебе живет. На сто процентов!» — серьезно заявил ранд как раз когда подъемник добрался до места. «Почему уверен?» — спросила, уже выбравшись на плато и запустила три крупных светляка над нашими головами. Сегодня ночь была облачной и тёмной, дополнительный свет был необходим. Не знаю, из-за магического освещения или же мне просто показалось, но принц на миг вроде как смутился. Почему? Скажем так, сегодня, благодаря артефакту, я смог узнать тебя ближе. В смысле? Разве ты не надел меня просто как костюм? Удивилась я. Императрица. Очень хороший артефактор. Она смогла уловить отпечаток твоей души, воспоминаний и внутреннего мира. Я знаю, что тебя зовут не Элис, а Алиса. Очень красивое и звучное имя. Я буду так тебя наедине называть. Ничего себе! И что же ты еще узнал? Очень любопытно, какой после знакомства с моим внутренним миром находит меня принц? «Твоих сыновей и твои к ним чувства. Разглядел стальной стержень внутри тебя. Твою драконицу и эмоции, которые ты ко мне испытываешь. Алиса, я уверен, что мы истинная пара, а вот как нам твою вторую ипостась достать, не имею понятия». «Что он сказал? Мы истинная пара?» Сердце стукнулось о ребра. «Пусть скажет это еще раз». Вдруг мне послышалось. Рант мог сказать «Алиса, я уверен, что тебе нужна лиственная опара», а я услышала своё. «Может, стоит попробовать призывать драконицу не здесь, а на берегу озера у Источника? Я ведь её именно там впервые от себя отделила?» — спросила я, сделав вид, что не расслышала. «Очень надеялась на повторение». «Вполне возможно». Но сейчас мы туда не пойдем. Для оборота все равно нужен какой-то очень сильный внешний фактор. Например, я скинула мягкие туфли и потянула Ранта на траву. Про пару он не повторил, и из-за этого я чувствовала некоторое разочарование. Толчок. Например, когда мы находим своего дракона, устанавливаем с ним полную связь и доверие — Мы прыгаем со скалы или с крыши, чтобы дать дракону возможность нас спасти». Мысли об истинной паре как ветром сдуло. Я несколько раз ошарашенно моргнула. «Нет, прыгать со скалы я не готова, пока между нами с драконицей нет такого безграничного взаимопонимания». «Ладно, тогда не будем спешить. Расскажи теперь, почему ты считаешь некоторых женщин ужасными». Мы сидели друг напротив друга прямо на траве, а мои светящиеся шарики создавали романтичную обстановку. Тимирант за руки меня взял и поглаживал пальцы. Ммм, красота. Я бы могла сидеть так, вечно. Эти твои приезжие ласточки — настоящие сплетницы, Алиса. Хмуро раскрыл он мне тайну. В лицо тебе улыбаются, а за спиной кости моют не пускай их на территорию княжества». Я не смогла сдержать улыбку. «Прямо-таки все до одной? Или только парочка?» — уточнила, прищурившись. «Ну, я слышал, как две из них считали твои деньги и гадали, почему я тебе налоговые каникулы дал». «А ты мне дал налоговые каникулы?» — воскликнула я, напугав какую-то ночную птицу. «Ах да, забыл сказать». «Ты освобождена от налогов на ближайшие десять лет». «Ох, Рант! Спасибо, спасибо! Ты знаешь, чем растопить мое сердце!» Я кинулась дракону на шею и принялась покрывать лицо поцелуями, завалив на траву. Меня действительно уже давным-давно не заводили букеты, украшения и высокопарные слова. А вот такие тихие поступки но ну, просто даже не было слов, чтобы выразить восторг. Поэтому мы, наверное, полчаса целовались, прежде чем я оторвалась от дракона, уселась и удосужилась его высочество просветить. А по поводу женщин скажу одно. Я давно с ними работаю и уже ничему не удивляюсь. То, что ласточки обсуждали меня за моей спиной, обычное дело. Женщин хлебом не корми, дай кого-нибудь обсудить». Точно так же они могут со мной обсуждать за глаза свою подругу, с которой обсуждали меня. Это не со зла. В глобальном плане с их стороны мне ничего не угрожает, потому что я своя, и я им нужна». «Думаешь, им можно доверять?» «Думаю, да. С этой стороны можно опасности не ждать». «Хорошо. А давай завтра слетаем на Грифоне в храм и пройдём ритуал истинных?» — вдруг спросил Тимирант. Я опять застыла от изумления и, раскрыв рот, пару раз хлопнула глазами. «Вот это у него переход! Резче не бывает!» Пока приходила в себя, дракон меня не торопил. Сидел, с улыбкой смотрел в глаза и гладил пальцы. «Это так просто делается!» — наконец нашлась я. Вообще-то вопросов было множество — но этот вмещал в себя сразу несколько. А свадьба с гостями и нарядами, а родительское благословение, а его святейшество, ведь храмы его вотчина, насколько я понимала. «Вообще, если все делать по традициям, то это мероприятие торжественное и пафосное», ответил Ранд. «Но есть варианты пройти ритуал самостоятельно в древних местах силы. Там нужны только двое желающих, проверить себя на истинность». «И как же это происходит?» спросила заинтересованно. «Очень просто. Мы должны пройти с разных концов дорожек к центру места силы и, соединив руки, попросить хранителя обвенчать нас тем венцом, который предопределит судьбу нашей пары. А когда вернемся и объявим всей империи, что мы истинная пара, устроим свадьбу с традиционным недельным гулянием». А родителей твоих предупредить не надо? Нет, зачем? Они всё поймут. Алиса, поверь, это действительно самый правильный для нас с тобой путь. Как только ты станешь моей парой, сразу можно заканчивать этот балаган с переодеваниями, потому что его святейшество станет бессилен против тебя. Раньше я не был уверен в нашей истинности и не хотел рисковать. Теперь же мои сомнения испарились. И вообще. Тамара порядком надоела. Ну так каков будет твой положительный ответ? Я рассмеялась и пересела ближе к Ранту. Удивительное дело, но если в драконице я не была уверена, то в принце на все сто, как в самой себе и даже больше. Тимирант опустил нас на траву, уложил мою голову себе на плечо и обнял, не мешая подбирать слова. «Это ведь всё равно неизбежно!» «Не вижу смысла тянуть», — уверенно ответила я спустя пару минут размышлений. И в тот же миг тучи на тёмном небе унесло порывом ветра, а звёзды рассыпались будто фейерверк. «Чем раньше закончится неопределённость, тем скорее я смогу начать строить филиалы летящей ласточки». Рант сжал меня в объятиях, и затянул на себя, чтобы долго-долго целовать. «Если что, мы богаты, Лиса. Работать тебе не обязательно», шепнул, когда оторвался от моих губ. «Тут дело даже не в деньгах, Ранд. Я, как будущая императрица, должна думать о здоровье и красоте нации. Массовое ожирение нам с тобой ни к чему. Ну а прибыль — это всего лишь маленькая благодарность за заботу». Темирант рассмеялся и поцеловал меня в нос. «Скорее бы завтра. Сил нет ждать», — прошептал принц. И я мысленно с ним согласилась. Идти в свою комнату и залезать в одинокую постель не хотелось. Прятаться от врагов надоело. Хотелось уже определённости, открытости и развернуться на полную катушку. Жаль, я не додумалась принести сюда матрас. Протянула печально. Остались бы здесь на всю ночь. «Ещё и дождь сейчас начнётся», — пробурчал мне в макушку ранд Ветер поменялся и опять тянет тучи. Я вздохнула и подняла голову с очень удобного плеча. «Пойдём в дом, а позанимаемся в другой раз. После ритуала тебе всё будет даваться проще», — кивнул Рант и сел. «Выходя замуж, моя мать была посредственным классическим бытовым магом. Могла разгладить после стирки и починить одежду, погрузить продукты в стазис и убрать пыль. Но после того, как они с отцом открыли свою истинность и их жизни объединились, магия матушки обрела силу и другое направление. К счастью, тогда еще был жив дед, и мать успела понять, что способна создавать удивительные артефакты». «Кто знает, что сможешь создавать ты, когда получишь часть моей силы?» Мы поднялись и побрели к подъемнику. «Очень надеюсь, что обрету способность превращаться в дракона», — прошептала, заходя в кабинку. Рант вошел следом и прижал меня к своей груди, хотя нужды экономить место совершенно не было. «Это моя мечта». Лететь с тобой над облаками, Слушать песню ветра И касаться друг друга хвостами. Говорят раньше, В незапамятные времена Истинные пары драконов Могли вылетать в Межмирье И путешествовать по мирам. Представляешь, Вдруг это правда, И мы тоже так сможем. Я обняла Ранта за талию, Прижалась щекой к его груди И вдохнула запах ветра, грозы и брутального мужчины. О, да! Перспективы мой мечтатель рисовал удивительные. И у меня от предвкушения кружилась голова. Жалко только, что не бывает в жизни всё легко и просто.